Глава третья, ноябрь 1937 года. Ох, Сереженька, что же теперь будет? Прочитала мама. Не торащти его, Альга, он уже не мальчик. Отмахнулся отец. Так он же даже не служил. Всплеснула она руками. Так и воевать сам не будет. Хмыкнул вусыбатя и остро посмотрел на меня. Правда, не понимаю, что ты за специалист такой, что будешь опытных командиров проверять. Мой тебе совет, Сергоня, не лезь им под руку. Нет ничего хуже, чем дурак санитаривый, а уж я жалею, он еще и при власти. Тут он не выдержал и засунул папиросу в рот, за что тут же получил поруки от мамы. Мы сидели в нашей квартире, и курить в доме она ему строго запрещала. Люда в этот момент хозяйничала на кухне, надо было Лешу сырой покормить, но скоро тоже присоединиться к нам, и тогда причитание женской половины нашей семьи увеличится, причем не в два, а как бы не в десять раз. Новость о моем новом назначении я скрывать не видел смысла, поэтому и Люде рассказал все в тот же вечер, а она уже и родителям передала. И вот на следующий день батя с мамой пришли к нам в гости. Лишь сестры Насте не хватало, но у той учёба полным ходом идёт. Я и сам был не рад новой должности. С информбюро меня никто не снимал, да и как я узнал, ни один представитель не лишился своей работы на прежнем месте. И назначались люди так или иначе связанные с фронтом. Вот я, глава внешней пропаганды СССР, был чуть ли не прямым виновником того, что страна вступила в войну сейчас. Логично, что меня решили добавить в список. Если лично побываю на фронте, то смогу увидеть все своими глазами и лучше координировать работу журналистов в бюро, как и правильно расставлять акценты в газетах и листовках. Умом я все понимаю, но вот на душе свербел червячок страха. До меня приходило осознание того факта, что я не просто могу, а точно окажусь на передовой. Может и не в окопах, но все равно рядом с линией фронта. И получить случайный осколок от прилетевшего артиллерийского снаряда вполне возможный вариант моей смерти. Из глубины поднимался страх человека, никогда по-настоящему не участвовавшего в войне, и мое предложение ударить первыми уже не казалось таким уж хорошим. Понимание, что могу потерять все, что имею. семью, детей, работу в один миг медленно просачивалось в подсознание. Это молодушее я пытался стряхнуть, выкинуть из головы, но получалось с трудом. Легко говорить о смерти и войне, когда она тебя не касается. Так же легко самому идти в бой, когда ты молодой и даже не задумываешься о том, что сам способен умереть. Я еще не старый, но опыт прошлой жизни и, скорее всего, мое попадание в это тело говорят, что смерть не просто возможна, она неизбежна. И самое главное, она может прийти внезапно, в момент, когда ты ее не ждешь. А я уже два раза был на кромке. Тогда все обошлось, а сейчас... Переживания мамы и Люды лишь добавляли мне мрачных мыслей и раздражали, а не помогали. Отец тоже это заметил, и когда мама пошла на очередной виток прочитания, рявкнул на нее: "Хорошну, дядь!" Стукнул он кулаком по своему колено, так как стула никакого рядом не было. "Вы бабы, если поддержать не можете, лучше вообще помолчите. А ты, Сергуня, меня все-таки послушай. Твоя главная обязанность как этого представителя... Она какая? Смотреть, что на фронте происходит, докладывать вставку о реальном положении дел. Вот смотри и докладывай, кивнул Батя. А с советами своими под руку командиром не лезь, лучше для всех будет. Ты, я знаю, любитель совета раздавать, но иногда советы во вред пойти может. Услышал меня? прекрасно услышал. Сам вспоминаю свои слова о необходимости нанести удар первыми чуть ли не каждый час. Поэтому просто кивнул. Может тогда я и прав был, однако последствия теперь пожинать всей страной будем. И самое для моего настроения паршивое ответственность по факту на мне. Долго ждать первой командировки не пришлось. Через три дня мне пришло письмо за подписью Сталина. о моем направлении в штаб Западного фронта проверить, как идет проход войск по территории Польши, как происходит размещение армии, в каких условиях живут солдаты и всего ли хватает войскам в материальном плане, чтобы сильно не выделяться на фоне бойцов и командиров, я приобрел офицерскую форму без знаков различия, хоть в глаза сильно бросаться не буду, такая у меня была надежда. И признаться, в первые мгновения она себя не оправдала. И дело не в отсутствии погонов и петличек, просто новенькая форма сама по себе резко выделялась. Так еще и носить я ее не привык, и на фоне обмятых по фигуре сидящих так, словно в ней родились командиров, я выглядел ряженным. Надежда была одна. В пути я все же разношу эту одежду. да и невольно скопирую походку и поведение офицеров, тогда хоть на человека, как выразился маршал Будённый, с которым я ехал в одном вагоне, стану похож. Звание маршала он получил еще пару лет назад, и Беловым его усилили. Точнее, Будённый отвечал за непосредственное командование фронтом, а Белов его курировал в Ставке. А так-то Семен Михайлович был первым, кто возглавил наш экспедиционный корпус в Рейх, поэтому и о делах фронта знал лучше всех. В Москву же его отозвали как раз из-за формирования Ставки и выслушать доклад о ходе военной кампании. «Жаль, что у меня танкистов забрали», — сетовал он. «Миша, конечно, тоже танками болеет, но не могут бронемашины самостоятельно идти в бой без поддержки пехоты». Это вспомогательные войска, а Миша спит и видит, как они лавиной накатывают на врага. «Разве это плохо? В танке боец лучше защищен. А когда их много, то как такую лавину остановить?» — заметил я. А память подкинула воспоминания о деде, который рассказывал о Курской дуге и самом масштабном сражении танковых дивизий во Второй мировой. «Эх, молод ты еще!» — хмыкнул Семен Михайлович. Танк загорается легко, как спичка. Достаточно пару человек в окоп посадить, где те схоронятся, а мих вот их и не заметит. Вот они подпустят поближе боевую машину и как жахнут и все писяцы танку и экипажу. Для того пехота и нужна, танк для нее прикрытие, чтобы на расстояние броска дойти, а затем все меняется и уже пехота танк защищает. В словах Будянова был смысл. Видел я современные танки, они и правда имели мало общего с танками будущего. Но посмотрим, как будет на деле. Может, даже такие броневая войска способны выполнять схожие задачи и маневры, как их потонкие более совершенных моделей. Сам путь запомнился, кроме разговоров с Семеном Михайловичем, прохождением границы с Польшей. Даже двумя с нашей стороны и со стороны рейха. Когда мы только доехали до Польши, их пограничники позвали нашего маршала и потребовали список человек, которые находятся в поезде. В первые моменты мне пришла мысль, что это отличная возможность для врага узнать точное количество войск, которые мы доставляем к линии фронта. Достаточно одного дятла среди пограничников, допущенных к этому списку, и все. Весь состав, включая командный, у него в кармане, о чем я тут же сделал пометку в своем блокноте. Зачем этот список полякам? Я узнал, когда мы проходили вторую границу. Там уже были оповещены о нашем подходе, и при пересечении границы солдаты польши шли по вагонам и сверялись, все ли люди на месте или кто спрыгнул по пути. смысла это не было лишено, потому что на территории Польши никаких досмотров не проводилось, а остановки совершались вынужденные для пополнения топлива и воды. Ну и люди в это время выходили размять ноги, да покурить, хотя и в самих вагонах сейчас курить никто не запрещал. Семен Михайлович такой вовсе смолил, как паровоз. Лишь заметив, как я морщусь от запаха табака, сделал мне поблажку, выходя в проход из купе. Состав вагонов был у нас разношерстный. Если ком-состав, в который входил и я, добирался на вагонах первого класса для элиты со всеми удобствами оставшимися еще с дореволюционных времен, то вот остальные бойцы добирались уже в трех видах вагонов: самый распространенный общего типа теплушки. В которых жесткие лавки заменили на не менее жесткие кровати, установленные в два яруса. Теснота была там страшная. Командерам меньшего ранга на уровне лейтенантов и старшин повезло больше. У тех людей в вагоне было меньше, и кровати им установили панцирные, хотя ярусов все еще было два. Но уже и столики там имелись, и даже шкафы установили для личных вещей. И третий тип не вагон даже, а разработанные в моем бывшем нее контейнеры, установленные на платформы. Их было меньше всего, выпуск еще не наладили. Зато под разделением, которым повезло в них попасть, завидовали все, за исключением тех, кто попал в вагоны для элиты. Я посетил эти контейнеры, как и остальные вагоны, делая себе пометки обытие бойцов, спрашивая, что им нравится, а что нет. Что было бы неплохо улучшить? Какие санитарные условия? Как налажен прием пищи? Все, что позволяет бойцу добраться до фронта, и как сказывается путь на их боеспособности? Нужно ли ему время, чтобы прийти в себя после пересечения такого огромного расстояния? И если нужно, то сколько? Так вот, новые контейнеры уже отличались от тех, что мы проектировали для испанцев. Там были такие же откидные койки, гораздо удобнее, чем лавки в теплушках. Шкафы для вещей. У каждой койки прибита сетка карман для мелочей вроде паперос, спичек и личного полотенца. Койки располагались не так, как в привычных мне вагонах — перпендикулярно контейнеру, а не по вдоль. Да, из-за такого расположения людей внутри разместить можно было меньше, зато пространства внутри стало больше. В спешке люди не будут мешать друг другу. У каждого шкафа, а он был не один, по одному пеналу между ярусами были крепления подличное оружие. В торце контейнера стоял бак с водой и столик с зеркалом для умывания. Получилась микроказарма на двенадцать человек. Пехотное отделение с сержантом вполне входит и жить в них можно долго. На что и был расчет. И это я не упоминаю о возможности освещения, если подключить такой контейнер к общей сети. Хотя и тут были недовольные, в основном из числа старших командиров, которые морщились, что в таких вагонах много человек не увезешь. По вашему, людей можно пихать как селедок в бочку? – спрашивал я. Для перемещения личного состава и теплушек достаточно, был мне ответ. Меньшим количеством вагонов больше людей увезем. Меньше топлива потратится на перевоз, а тут что? Эти контейнеры были созданы как временное место проживания личного состава до момента постройки постоянных казарм, замечал я в ответ. И подумайте вот о чем: а если в такой вагон бомба попадет, в теплушке погибнут десятки, а тут гораздо меньше. Что более приоритетная цель для врага: такой контейнер или теплушка? Вам виднее, товарищ председатель, следовал ответ. Но мнение своего командира не меняли, это я видел по их глазам. По прибытии бойцов ждало еще одно приключение – размещение. Для бойцов в контейнерах проблем с этим не было, надо лишь было дождаться крана и грузовика, которые снимут контейнер с платформы и отвезут на указанное место. А вот остальным приходилось искать жилье либо делать временки. Но тут вскрылся и минус контейнеров. Замаскировать их тяжело, говорил мне командир полка, ответственный за размещение пополнения. Да и стенки у них тоненькие, любая пуля прошивает. Надо или мешками с песком обкладывать, или яму рыть, куда такой ящик потом ставить. И то и другое время отнимает. А разве постройка времянак это время не отнимает? – спросил я. Отнимает, согласился со мной майор. Только вот в чем дело-то. Времянако это можно любого вида сделать и под рельеф замаскировать. А контейнер, он же стандартный, его не поменяешь. И издали очень узнаваемые у него очертания. И сколько людей внутри размещается заранее известно. Посчитал количество прямоугольников и вот тебе данные о нашем положении. Почти на блюдечке, сами их врагу преподносим. То есть контейнеры не нужны? Спросил я. Для оборудования медпункта, или там бани, или кухни, большое подспорье. А для рядовых излишек. Да и бьемся мы чаще за населенные пункты, где всегда дом найдется. А в чистом поле то редкость, если местность уж шибко для обороны подходящая. Все замечания я тщательно записывал в блокнот. особенно по контейнерам, хоть это и было задание сверху, но выполнял то его я. Зато с мнением командиров сами бойцы были не согласны. Уж лучше я ему под него выкопать или мешками обложить, зато не в земле спать, говорил боец. Да и койки тут попробуй найди. Видели из чего их делают? Доски дефицит, матрасов нет, плащ палатки используем, чаще или земли накидаем, да поверх лапника. И то, если деревья рядом есть, а когда их нет, или вырубать не не. Не слушайте вы командиров, товарищ представитель. Это же не им на земле спать. Уж для них-то и кровать найдется, и если не матра, то одеяжонка какая, чтобы помягче было. Командиры говорят, что чаще всего их до、да、городах бои идут. Заметил я в ответ. Это сейчас, когда мы к этому, как его бишь, а к Бреслау подошли. А до того германцы так вцепились в землю, что пока артиллерией да танками их не проутюжили, никак отступать не собирались. Вот тогда и приходилось чуть ли не в чистом поле ночевать. Поляки-то как за границу выпнули нас, так на свою территорию и шаг уступить не дают. Из этих разговоров я сделал вывод, что контейнеры хороши в двух случаях: либо при позиционной войне, когда реально выстраивается линия фронта. в том числе в чистом поле, либо для партизан, которые из них могут себе базы оборудовать. В управлении войсками по совету отца я не лез и сам понимал, что ничего в этом не смысле и пока не сложилась у меня в голове картинки, как вообще ведется бой. Вот и слушал я больше, когда проводились совещания штаба, да записывал. И своим присутствием изрядно нервировал штабных командиров, это было видно по их косым взглядам в мою сторону, да раздраженные мимики на лицах. Но те молчали, пока сам не подойду да не спрошу что-либо фиг, кто из них разговор затеять решался. Из того, что я увидел, меня поразило, хотя и было логично, что активная фаза боестолкновения не длится ежесекундно. Из фильмов о войне, что я помнил из прошлой жизни, создавалось впечатление, словно солдаты сидят в окопах и каждую минуту перестреливаются друг с другом, но это абсолютно не соответствовало действительности. Когда мы прибыли, бои не шли, и длилось затишье целых три дня. Наши войска получали и перераспределяли пополнения, выслушивали новые задачи, занимались переброской подразделений с места на место. Противник занимался примерно тем же самым. Вопрос был, кто закончит первым и приступит к выполнению своего плана. Наши, видимо, перед лицом высокого начальства в виде Будённого, завершили первыми. Началось все с утренней работы артиллерии. Я проснулся от гулкого бух и запалочно закрутил головой. В темпе оделся и выскочил на улицу. Тут сидел рядовой, представленный ко мне для сопровождения, и смолил по пероцу. Проснулся товарищ представитель? спросил он с ехидцей в голосе. Да, что это за звуки? Полковушки работают, с линцой ответил Егор Кузьмич. Лет под сорок прошел обе войны, но в командиры никогда не рвался. Зато службу знал и не тушивался перед офицерами. но и в фамильярство не ударялся, почему его часто и приставляли к разного рода проверяющим. Ко мне он в первые дни присматривался и отвечал по уставу, а когда понял, что мне это не нужно, уже стал позволять себе и более вольное обращение. «Сейчас они германцы проутюжат, а там уже и наши в бой пойдут». «Брать город?» — уточнил я. «Ха!» — хекнул Кузьмич. «До взятия города еще далеко». Нам бы за предмистие хотя бы зацепиться, а то германец-то тоже не дурак. Пока наши его утюжат, он по норам прячется, в подвалах сидит, а ли в каком кирпичном здании покрепче. И только мы замолкаем, тут Таня и выползает. И сразу наших их пулеметы встречают. — Ни один такой штурм еще без убитых не обошелся, — вздохнул он уже тяжко. Мысленно я поежился. Идти в бой, зная, что из него с гарантией не вернется неизвестное количество товарищей, а может и ты сам. И ведь сделать с этим ничего нельзя, только стиснуть зубы и переть вперед. И все же стоит подумать, а может есть варианты не бить в лоб.